Глава первая. Переступить черту. Солнечное летнее утро на восточном фронте только начинается. В сыром рассветном воздухе ощущается пряный запах земли и травы. Но снайпер не обращает внимания на природу вокруг. Он не может себе позволить сейчас отвлечься на это. Все его чувства напряжены. Он напоминает хищника, во следующего жертву, глядя в бинокль. Он снова просматривает подступы к русской линии фронта. Где-то там находится хорошо замаскированная позиция его врага, русского снайпера, который за последние несколько дней убил 9 его товарищей. Этот русский должен быть профессионалом, потому что я уже 2 дня безрезультатно ищу его позицию. Но когда пуля этого снайпера на рассвете поразила девятого стрелка, меня хватило уверенности что я смог определить примерное направление, откуда был сделан выстрел. Вот наконец и признак, который выдаёт врага. Внизу у края кустарника почки травы расположены как-то неестественно. Мой пристальный взгляд сконцентрировался на этой точке. Да, именно здесь он и укрылся. Я почувствовал прилив адреналина. Когда распознал неясные черты оптического прицела и винтовочный ствол, на дульном срезе которого вдруг мелькнула вспышка, оглушённый грохотом выстрела, я смог увидеть пулю, летящую в меня. Я лежал, словно парализованный, и не мог спастись. С глухим ударом пуля вошла мне прямо в середину лба, и моя голова и мысли разорвались во вспышке света. В этот самый момент я прихожу в себя, вырываясь из глубокого сна. Мое сердце бешено колотится, у меня такое чувство, что я только что вернулся из сурового 1944 года в сегодняшний день. Медленно я заставляю себя собраться, но даже и не думаю о том, чтобы поспать еще хоть немного. Через открытое окно спальни до меня доносятся приглушенные звуки ночи и воздух такой приятный и свежий, каким он может быть только в начале лета. Я встаю. Подхожу к окну и глубоко втягиваю ночной воздух в сжавшуюся грудную клетку. Сделав несколько вдохов и выдохов, я задерживаюсь взглядом на силуэте Зальцбургских Альп, над которыми висит тревожно красивая луна. Такая же ясная, как луна, висевшая над русской степью в конце лета, когда крохотный поезд с пополнением боеприпасами и провиантом для фронта с грохотом несся через бескрайнее пространство. Я вспомнил, как сидел у открытой двери вагона и был полон напряжённого нетерпения перед приближающейся солдатской жизнью. Мы были несчастными безрассудными желторотыми потенцами, сказал я себе, и прошлое само вырвалось в мои мысли. Как и много раз до этого, за все прошедшие годы эпизоды из моей военной жизни сами возникали перед глазами. Некоторые из событий, произошедших 50 лет назад, Вставали в памяти столь отчётливо, словно они случились вчера. Родившись в семье плотника в сентябре 1924 года, я вырос в деревне федеральной земли Зальцбург. Я провёл беззаботную юность, воспитываясь на консервативных ценностях, таких как патриотизм, исполнительность, верность долгу и покорность властям. Именно то, что эти убеждения были столь глубоко в меня заложены, позволило мне принять свою дальнейшую судьбу с таким фатализмом я собирался во всём пойти по стопам отца и изучал ремесло плотника чтобы в один прекрасный день самому стать во главе семейного бизнеса грядущую военную службу я воспринимал одновременно и как обязанность и как честь поскольку солдаты пользовались значительным уважением в обществе воинская служба рассматривалась молодыми людьми как увлекательное средство обрести жизненный опыт дающий им новые основания для самоуважения и чувства достигнутой зрелости. Я был продуктом социальных и политических условий своего времени. Моё детство прошло под влиянием и контролем строгой идеологической политики Третьего рейха, которая культивировала чувство национального самосознания, консервативные идеалы и готовность к военной службе, особенно среди молодых людей, преследуя свои политические цели. И это было естественным для молодого человека моего возраста пойти добровольцем в войска Вермахта, чтобы поддержать устремления своего правительства силой оружия. Спустя почти 3 года войны, когда Вермахт шёл маршем от одной победной кампании к следующей, многие молодые люди буквально боялись упустить свой шанс принять участие в боях, поскольку, согласно пропаганде того времени, последняя победа была уже на видимом отдалении. Для деревенских юношей, ничего не знавших о суровых и безжалостных реалиях войны, осенний день 1942 года, когда они заявили о своём порыве пойти на военную службу, был предметом особой гордости. Мэр произнёс короткую речь о службе земле отцов и о героической борьбе против большевизма. Оркестр пожарной бригады весело играл им, и несколько красавиц из союза немецких девушек прикрепили маленькие букеты на ладсканы будущих героев. Мысль о возможности оказаться убитым или стать инвалидом не приходила в голову ни одному из них. Но шесть из молодых людей, угород опозировавшихся для группового портрета, погибли за два последующих года. Впрочем, до этого было ещё далеко. Через несколько месяцев они прибыли на службу, полные самых радужных надежд. После окончания учёбы в январе 1943 года я 18-летний, как почти все молодые люди из моего региона, был призван на военную службу в горнострелковые войска, базировавшиеся в округе Куфштайн в Тироле. Получив снаряжение, я и мои товарищи через 10 дней были переброшены в Миттенвальд для прохождения базовой пехотной подготовки. Через 6 месяцев изнурительных тренировок я стал пулемётчиком. За всё время моей подготовки тема снайперов как тактический аспект пехотных боёв Мне поминалось вовсе. Мне довелось услышать лишь несколько уничижительных замечаний о русских снайперах и женщинах с дробовиками, которых пулемётчики должны уничтожать решительно и безжалостно. Подготовка была тяжёлой, но проходила без суеты, какая бывает в армии в мирное время или на ранних этапах войны. Наоборот, всё было сконцентрировано на подготовке молодых людей, хотя бы физической. к трудностям, с которыми они столкнутся на поле боя, и к обучению их доскональному знанию своего оружия. В частности, инструкторы, имевшие фронтовой опыт, пытались передать умения, приобретённые ими в боях. Они знали о драматически высоких потерях среди посылаемых на фронт в качестве пополнения новобранцев, которых сразу же ошеломляла ужасная реальность войны. Неожиданно открывшаяся перед новичками безжалостная жестокость боя вызывало у многих из них неконтролируемую панику и желание убежать. Однако, хотя такое поведение и могло спасти их в былые времена, но в век сложных орудий войны, убивающих со значительного расстояния, подобное приводило к гибели. Тщательные тренировки позволяли подготовить каждого к моменту встречи с врагом, но они мало помогали контролировать естественный инстинкт убегать от опасности. В последние минуты перед боем, ещё до его начала, каждый должен решить для себя сможет ли он спокойно взглянуть в лицо войны или нет. Именно тогда становится ясно, кто настоящий воин, для которого сражение вторая натура, а поле боя дом, где приходится вечно стоять перед выбором: убить или быть убитым. Только из такой кузницы военной реальности выходят снайперы, солдаты, которые знают, как сохранить мозг ясным, кто способен действовать на передовой в огне сражения и кто знает как с максимальным эффектом владеть своим оружием, винтовкой с оптическим прицелом. Только такие солдаты удостаиваются имени снайпер. Я и мои товарищи получили назначение в 144-й горнострелковый полк, который тогда находился ещё в южной части Восточного фронта около Ворошиловска. Мы оказались среди одного из последних пополнений, направляемых в этот полк для восстановления его полной численности. Но перед отправкой на фронт мы получили трёхдневный отпуска. Правда, эти 3 дня прошли так быстро, что мы и глазом не успели моргнуть. Для многих из нас это стало последней возможностью в наших молодых жизнях повидать свои семьи и сказать: "Прощай". Во время этой короткой встречи с родными будущее казалось неясным. Моя мать гладила меня по голове при каждой возможности, всячески старалась проявить заботу обо мне. Мой отец, солдат Первой мировой войны, Прятал свое беспокойство за молчанием и упорной работой. Но вот наступил неизбежный день расставания. Когда я вошел во автобус, который должен был отвезти меня обратно в бараки Миттенвальда, моя мать была вся в слезах. Отец обнял меня, прощаясь, хотя не делал этого никогда раньше, и с трудом сохраняя холоднокровие, шепнул на ухо: «Заботься о себе». Когда автобус тронулся, я лишь один раз махнул родителям рукой и неожиданно отвернулся с застывшим выражением лица. Иначе я потерял бы самообладание, которое без того сохранялось большим трудом. Немцы с тревогой наблюдали, что в районе 3-й горнострелковой дивизии Красная армия, усиленная прибывшими поставками нового американского оружия, приготовилась к крупному наступлению на Донецкий бассейн и Украину. Следовательно, Каждого человека, увеличившего боевую численность немецких частей, у них встречали радушно. Я и мои спутники провели много дней в дороге по бесконечной русской степи, в застелённых соломой вагонах для скота до того, как достигли места назначения Донецкого бассейна. Наше прибытие в Рошиловск совпало с началом атаки русских, не дав нам ни малейшего шанса адаптироваться к фронтовой жизни. На следующий день после прибытия нас бросили в бой. за рейдки на ущелье, которое оказалось невероятно тяжелым и принес значительные потери. В сравнении со средним пехотинцем мне выпала по-настоящему тяжкая доля, поскольку третья горнострелковая дивизия до самого конца войны приходилось действовать в неестественных для подобного рода войск условиях в южном секторе Восточного фронта, всегда находясь в гуще боев. Потери в ее частях были практически невероятными. Пропорционально они были значительно выше потерь во всей остальной армии. Донецкий бассейн с его огромными запасами угля представлял собой важный регион добычи сырья, а потому был крайне важен для обеих противоборствующих сторон. Угольные шахты с гигантской системой тоннелей не были полностью очищены от войск противника наступающими немцами. За спиной войск вермахта оставались целые русские части, спрятавшиеся в тоннелях. которые потом нападали на ничего не подозревавших немецких пехотинцев. В результате происходили кровопролитные ближние бои, которые могли продолжаться даже в тоннелях. Советские войска успели энергичной атакой прорваться через немецкие линии обороны до того, как я достиг фронта. Теперь они стремились расширить занятый плацдарм. Командир 3-й горнострелковой дивизии оценивал ситуацию как очень шаткую, а потому нанёс контрудар без дальнейшей подготовки и перегруппировки своих сил. Это привело к успеху, но победа была куплена ценой огромных потерь среди пехотинцев. Я и другие, проходившие подготовку вместе со мной стрелки, прибыли к месту назначения на рассвете 18 июля 1943 года. К расположению части мы подходили безмолвно. Мы были задумчивы, на наших лицах были написана тревога и нервозность. У каждого, кто встречался нам на пути, был свой способ совладать со страхом. Найденный ранее Опытные бойцы с мрачным выражением лица жевали корки хлеба или курили, или просто заставляли себя собраться так, что на их лицах не отражалось ни одной эмоции. Но новобранцам оказалось гораздо труднее побороть свою нервозность. Мы были напряжены и беспокоены. Многих из нас без конца тошнило. Не зная по опыту о том, что должно произойти дальше, я воспринимал странные сцены происходящего, отчётливо ощущая страх. Я не мог даже есть. Мой желудок выставал против любой пищи, а тело сотрясалось, как желе. Я не мог сдвинуться с места. Но в этой критической ситуации мне повезло. Командир моего отделения был очень опытным и закалённым в боях человеком, но при этом он со вниманием и сочувствием относился к новичкам, попавшим в его часть. Он увидел, насколько я испуган, и сказал мне, стараясь ободрить: "Да шеглоб же, парень, думай только о своём пулемёте и стреляй". Как тебя учили, будь внимателен ко мне и моим приказам. Я забочусь о своих ребятах, и если тебе придётся действительно туго, я буду с тобой. До сих пор я вытаскивал свою часть из любой передряги. Мы не бросим никого из своих. Сочетание ещё сохранившейся во мне юношеской наивности и доверия, которое сразу вызвал у меня командир нашей группы, позволило мне найти в себе силы, чтобы преодолеть тревогу. собраться. Это и помогло мне выстоять среди событий, сопровождавших мое боевое крещение. Было почти пять ноль ноль, когда горные стрелки начали контратаку. Она началась с огня немецкой артиллерии, размещавшейся позади позиций, занимаемых мной и другими солдатами. Стрелкам было отлично видно, как на местности перед ними с глухим, тяжелым звуком от земли отрывались огромные комья, взмывая фонтанами в чистое утреннее небо. Мне было неприятно слышать эти абсолютно новые для меня звуки, смешивающиеся с бесконечным грохотом выстрелов и воем шрапнели. Я и другие стрелки припали к земле на своих позициях и с замиранием сердца ждали приказа идти в атаку. Артподготовка продолжалась около двадцати минут, когда орудия затихли, я неожиданно уловил странный звук. Это по звериному оралы раненые русские. Приказ к атаке раздался. Когда ужас все сильнее стал нарастать внутри меня, все напряжение, нервозность неожиданно трансформировалось в одно сплошное движение вокруг. Вихрь боя, начавшегося так кроваво, начал затягивать свою воронку и немецких пехотинцев. Внезапно на наших позициях стали взрываться русские гранаты. Как только я вскочил, сразу услышал жужжащий звук, за которым последовал разрыв. Справа от меня товарищ, молодой парень-ровесник из Берктизгардена, изучающий, смотрел на свою разорванную. форменную куртку. Через дыру в которой с каждой секундой всё сильнее и сильнее вываливались его кишки. После нескольких секунд шока этот парень начал истошно орать, пытаясь запихнуть свои кишки обратно. Мне хотелось помочь ему. Я опустил свой пулемёт, но командир отделения тут же ударил меня по спине и заорал: "Вперёд! В атаку! Ему не помочь!" Прикрывая огнём своих товарищей, когда я вышел из засапения, Раненый неожиданно затих, со странным застывшим взглядом опустился на колени и рухнул головой на землю. Но я был уже в 20 м от него и не видел этого. Мысли улетучились у меня из головы. Меня направляла примитивная воля выжить. Смерть, ранение и страх потеряли былое значение. Моё сознание сузилось до стрельбы, перезарядки оружия, бросков вперёд, поиска укрытия и наведения пулемёта на врагов. Я превратился в животное, борющееся за свою жизнь. За время боя не на жизнь, а на смерть, наивный молодой человек превратился в воина в исконном понимании этого слова. Смесь страха, крови и смерти подействовала на меня как наркотик, который с одной стороны оби меняет, но с другой угнетает, поскольку не только обозначает собой переступление черты, за которой конец человеческой невиновности, но также уносит проч надежды. на будущее. Убийство стало ремеслом, захватившим меня, и судьбе было угодно, чтобы я достиг в нём наивысшего мастерства. Наша группа осторожно пробиралась по кустарникам, пока не угодила в засаду. Противник прятался на расстоянии около 20 м. Один из наших стрелков без слов упал от града внезапных автоматных очередей. В ту же секунду я ответил огнём из своего ручного пулемёта, и остальные солдаты из нашей группы смогли залечь в укрытие. Затем они забросали позицию противника ручными гранатами и бросились вперед, прикрывая огнем друг друга. Но враг, словно испарился. Немного впереди, в густом кустарнике, они нашли четырех мертвых русских, лежавших перед мастерской за маскированным входом в шахту. Убитые выглядели крайне истощенными и бледными. Вероятно, они прятались в тоннеле не один месяц. В шахту вели свежие следы. Любопытство подтолкнуло нескольких стрелков полезть туда. С карабинами наготове они скрылись под землёй. А через несколько минут я услышал глухие звуки выстрелов из глубины шахты. Вскоре после этого немецкие солдаты, шатаясь, вышли наружу. Они были мертвецки бледны и растеряны. Но задавать вопросы не оставалось времени. Сектор атаковала рота русских, и стрелков захватил водоворот боя. Неслабевающее противоборство продолжалось до сумерек, которые наступили около 10 вечера. Мне казалось чудом, что я в отличие от многих своих товарищей пережил этот день. Теперь моя рота отходила обратно к позициям, откуда началась утренняя атака. Из-за недооценки сопротивления русских атаку нужно было начинать снова на следующий день. Обе стороны получили возможность перегруппироваться. Передышка использовалась на то, чтобы осмотреть и перевязать лёгкие ранения тех, Кто остался способен продолжать воевать, а также чтобы принести на позиции провиант и боеприпасы. Сидя с куркой хлеба, банкой рыбных консервов и сигаретой, немецкие бойцы разговаривали о самых главных событиях, произшедших за день. Это стало первой возможностью для меня спросить у выживших товарищей о том, что же все-таки произошло в тоннеле. В коротких фразах, до сих пор явно пребывая в шоке от того. Что они увидели? Двое из выживших стрелков рассказали о невероятном случае. Но, возможно, невероятные случаи такого рода происходили на той войне каждый день. Нащупывая дорогу в полутьме до тоннеля, примерно через 50 м они обнаружили с трудом различимую выемку в стене, откуда невыносимо воняло. Им понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть к темноте. И тогда перед ними предстала ужасающая картина. В углу на корточках бок о бок сидели двое русских, а неподалеку от них тщательно законсервированные останки двух человеческих тел, лежащие на ящиках для патронов. Консервировали их явно закаптивно дотогнем. В другом углу над кучей экскрементов лежали их кишки, которые уже начали разлагаться, и обгрызенные кости. Трясясь от отвращения, один из стрелков, немного умевший говорить по-русски, спросил у двоих уцелевших, что произошло. Они ответили, что их тридцать пять бойцов оставили в этом тоннеле, когда русские отступали, со строгими указаниями оставаться в укрытии и удерживать позиции до начала контратаки Красной Армии. Шел месяц за месяцем, но контратака не начиналась. И у них очень скоро закончилось всё продовольствие. Офицер, оставшийся с ними, тем не менее настаивал, чтобы они следовали приказу. А когда многие солдаты стали требовать немедленного отступления, он застрелил двух самых молодых. Им было всего по 16 лет. Чтобы удержать остальных, он хладнокровно убил их выстрелами в шею, а затем под дулом пистолета приказал остальным выпотрошить их. Расчленить тела и коптить их над огнём. Он заставил солдат разделить печень трупов и съесть её сырой. Следующие несколько недель они ощущали себя людьми, преступившими человеческий закон. И они даже не думали о сопротивлении офицеру, потому что их сержант и два младших сержанта были на его стороне и охраняли все ящики с оружием. Со временем тела были съедены И офицер безжалостно застрелил ещё одного самого молодого солдата. Через несколько дней после этого атака русских отбила тоннель, что обязало группу перейти к действию. Пока стрелок, знавший русский, переводил остальным этот рассказ, другого немецкого солдата начало тошнить от преполнившего его отвращение. Когда он снова смог дышать, он закричал: "Вы грязные ублюдки!" И выстрелил из своего пистолета-пулемёта. Сноска. Один из самых массовых видов германского стрелкового оружия, состоявший в вооружении практически всех частей Вермахта в годы войны. Им не верилось. В их глазах была паника. Оба русских пристально смотрели на свои изрешечённые пулями тела, пока кровь с пеной не хлынула из их потрескавшихся уже безмолвных губ. Их тела вздрогнули в последний раз. И жизни оборвались. Уходим отсюда, ребята, заорал командир отряда. И они ринулись обратно, покидая этот кошмар. Выйдя из тоннеля, они не могли надышаться свежим воздухом. Для опытных немецких пехотинцев это был всего лишь один эпизод войны, но я был ошеломлён потоком переполнявших меня эмоций. Первый день на фронте оказался ни похож ни на что из пережитого мной ранее. А если это не более чем безобидное прелюдия к порокам войны, то что же будет дальше? Но развивать мысль времени не было. Желание спать и голод брали своё. А на отдых оставалось лишь несколько часов. В итоге на то, чтобы сломать советское сопротивление, у немцев ушло 4 дня. Им пришлось привлечь для этого дополнительную артиллерию и штурмовые орудия. Клочок покоренной русской земли стоил жизни шестисот пятидесяти немецких солдат. По истечении пяти дней я потерял последние остатки своей юношеской наивности. Опыт кровавых боев наложил свой отпечаток на мое лицо, так что выглядел я теперь на десять лет старше. Наша седьмая рота сократилась в численности всего до двадцати человек. Из моих групповых живых остались только я и командир нашей роты. Я потерял чувство времени. Я не испытывал больше ни страха, ни жалости. Я стал продуктом событий, происходивших вокруг меня, движимый примитивным инстинктом выжить среди изнурённых боёв, голода и жажды.